Вниз головой. Тем временем Париж наводнили невиданно блистательные господа в драгоценных мехах. Это были поляки, приехавшие за своим королем, ибо Данжу все-таки избрали на польский престол при великом ликовании польского народа, который собрался для этого на огромном поле. Казалось, новому королю следовало поторопиться. Чего еще ждать от этой неблагодарной крепости, которая никак не хочет сдаваться? Но истинная причина его промедления, если бы только он мог признаться в ней, заключалась в том, что он ждал смерти своего брата Карла. Все же приятнее быть королем Франции, чем Польши. Карл, который отлично был об этом осведомлен, слал ему в Ларошель одного гонца за другим, торопя его с отъездом. «Ведь и выздороветь легче, если нет подле тебя никого». Кто бы каждый день и каждый час надеялся, что у тебя вот-вот из всех пор брызнет кровь? Мадам Екатерина относилась к обоим сыновьям по всей справедливости. Она настаивала на отъезде своего любимца, чтобы больной успокоился, а вместе с тем позаботилась о том, чтобы в случае чего права любимца остались за ним. Успех в Польше, забота о преемнике Карла и виды на Елизавету Английскую, которой она послала весьма приукрашенный портрет Двуносова, все это требовало от мадам Екатерины немало силы внимания, и она уже не могла в любую минуту сказать о каждом, где он и чем он занят. А уж ли не знать, что это главное, если хочешь властвовать сама, держа других в подчинении. Будь у мадам Екатерины голова не столь забита, все дальнейшее едва ли случилось бы. Уже само путешествие к границам государства происходило как-то беспорядочно. Весь двор непременно должен был сопровождать польского короля до самой границы. Но целым двором ехать трудно даже в обычных условиях. А каково это, если обстоятельства требуют особой величественности, и к тому же сопровождающие королевский поезд поляки расскажут обо всем в Варшаве? Кареты, всадники, скороходы, вьючные животные, возы с припасами, вокруг идут солдаты, сзади тащатся зеваки и нищие, и все это движется через всю страну, катится и топает по дорогам, по глубоким колеям. А ведь гати из высохшей глины легко размываются дождями. Когда идет дождь, на кареты надевают чехлы, всадники закутываются в плащи, все спешат, бронятся, поеживаются, народ уже не сбегается со всех сторон, чтобы поглазеть, разинув рот или бухнуться на колени, Кругом широкие бескрайние равнины, на которые льются потоки дождя, только там и здесь, среди пашни, выпрямится крестьянин, неодобрительно поглядит на странствующий двор и снова согнется под мешком, которым он накрылся. Порядочные люди сидят дома или трудятся, накрывшись мешками, а двор кочует под дождем, точно цыганский табор. Но вот выглянуло солнце. И вдали показался город. Двор опять преисполнен величия. Стаскивают чехлы с карет, вспыхивает позолото, привинченные к ним короны блестят, развиваются перья. Всюду бахрома и блеск, шелк и счастье. Одни придают себе заносчивый вид, другие улыбаются, кто строго, кто милостиво. Наконец поезд входит в город. Двор горделиво принимает все, что положено. Почтительность, склоненные спины, звонят колокола. Старейшины города подносят хлеб, соль и уплачивают налоги под решительными взглядами вооруженных людей. Карла IX приветствуют, приходится выпить целую чашу вина. Это пошло ему во вред. Бедняге-королю уже было не под силу осушать столь вместительные сосуды. Его утомляли и тряска, и шум, и постоянная близость толпы. Но хуже всего переносил он воспоминания. А они неотступно преследовали его. Они путешествовали вместе с ним, как бы далеко он ни отъехал от замка Лувр. Поэтому он молча выслушивал торжественные приветствия, Недоверчиво косился на всех, кто пытался протолкаться к нему поближе, ибо отныне и до конца он обречен быть один. Двор таскал его за собой по всем путям и дорогам, от толпы к толпе, хотя все ему опостылили, и он им опостылил. Исхудавший... И опять побледневший, он чувствовал себя таким же далеким от всего, что его окружало, как чувствовал себя, когда был еще бледным, надменным мальчиком, таким, как на своих портретах. Карлу не удалось добраться до границы своего государства. В местечке Витри они его оставили. Они злоупотребили его именем, чтобы состряпать Варфоломеевскую ночь. Они бросили него больного в Витри. Они поехали провожать дальше его брата Данжу. Только кузен Наварра остался с ним. Но у того были свои причины. И Карл угадал, какие. Генриху, конечно, хотелось удрать. Он, видимо, считал, что вокруг одра больного уже не шныряют шпионы. Кареты с фрейлинами укатили, и старая королева сейчас не следит за ним, почему же он не бежал на юг но Генрих лелеял более широкие планы, вернее, более безрассудные. Он дал кузену Франциску уговорить себя и обещал податься с ним в Германию. Протестантские князья Деск тихо обоих только и ждут. Соединившись с ними, кузены вторгнутся в королевство, кузен Франциск сядет на престол, раньше, чем его брат Данжу успеет вернуться из далекой Польши. Карл уже и в счет не шел. Далансон и Наварра попытались бежать, но между Суасоном и Компьеном были схвачены. Тут-то мадам Екатерина и поняла, что внешние политические заботы слишком отвлекли ее от наблюдения за семьей. Своему больному сыну она заявила, пока я ездила к границе, ты был все время с корольком и, самое важное, проворонил. Никогда тебе не стать настоящим государем. Не зачем было теперь щадить Карла, ведь его дни сочтены. Карл лежал подперев голову рукой и смотрел на мать тем же косящим взглядом. Он ей ничего не ответил, а мог бы сказать: я знал об этом. Но он тоже достиг границы, правда иной, чем путешествующий двор, и вот он молчал. А мадам Екатерина уже не обращалась к нему. Она говорила сама с собой, «Мне все-таки удалось в последнюю минуту перехватить беглецов от того, что кое-кто наконец-то проболтался, кто она не сказала». Тут в дверь постучали, Оказалось Наварра. Как ни в чем не бывало, он потребовал, чтобы его впустили к королю. Но вместо этого услышал, как королева-мать приказала ответить ему, что король спит. Между тем она говорила громко Так не говорят в комнате спящего. При столь явном унижении присутствовало большое число дворян. Наварра, опустив голову, торопливо ударился в свою комнату. Но с двери уже были сняты замки и задвижки. Офицеры могли входить в любое время и заглядывать под кровати. Так они обращались и с королем Наварским, и с герцогом Алансонским. Эти же люди были в свое время одними из главных участников Варфоломеевской ночи. Так обстояло дело в Суассоне. Дарманьяка, спавшего в комнате своего государя, обыскивали всякий раз, когда он в нее возвращался. Не только его. Задерживали даже королеву Наварскую, пожелавшую пройти к своему супругу. Наконец, ей разрешили побеседовать с ним при открытой двери, но их подслушивали, поэтому она говорила шепотом и вдобавок по латыни. «Дорогой повелитель, — сказала Марго кротко и печально, — вы меня очень обидели, и это после всего, что я сделала, чтобы спасти вас. Даже врачи поверили, будто я беременна. Увы, этого не было и, боюсь, не будет. Когда мне показалось, что пора, Я даже подвязала себе подушку к животу. Однако можно обмануть врачей, но не мою мать. И я не хочу даже говорить о том, что мне пришлось вытерпеть. И вот в то время, как я заботилась только о вашем благе, что вы задумали? Да ничего, — уверенно и небрежно бросил Генрих. А что мне было задумывать? Неужели ты не видишь, что твоя дорогая мамаша только ищет предлога, чтобы отправить меня на тот свет? — И правильно делает, — отрезала Марго, другая Марго, принцесса Валуа, — ибо вы враг нашего дома, вы хотите его погубить. Другую Марго рассердила его неискренность, и в голосе у нее появились жесткие нотки. Но тем непринужденнее держался Генрих. «Неужели ты веришь в какой-то заговор? Значит, по-твоему, я хотел призвать к нам пузатого на Саул? Генрих надул щеки, запыхтел и мастерски изобразил, как дышит толстяк. Но она не рассмеялась, в ее прекрасных глазах стояли слезы. «Даже мне ты лжешь! Даже сейчас!» — с трудом проговорила она. Но он продолжал отрицать это, он дерзко подшучивал над ней и окончательно вывел Марго из терпения. Обозлившись, она крикнула ему, на этот раз по-французски «Нет, ты дурак, ты просто дурак! Нашел с кем связаться, с моим братцем Долансоном, и воображаешь, что он будет хранить твою тайну!» «Он и хранил ее очень строго», — настаивал Генрих, только чтобы еще больше раздразнить Марго. Она и в самом деле потеряла всякую власть над собой и, наклонившись вперед, бросила ему в лицо. «Да это он и выдал тебя!» Но Генрих продолжал подзадоривать ее. «На худой конец одной единственной особи, и она мне известна». Тут Марго торопливо и необдуманно выпалила. «Дуралей! Я-то ведь лучше знаю, кому!» И эта особа, конечно, не стала долго раздумывать. Она все выложила матери. Вот оно, признание. Значит, доносится сама Марго. Выдав свою тайну, она почувствовала страх и тоску и отступила к двери. А он, у него и в мыслях не было наброситься на нее. Напротив, он добродушно крикнул в ответ. Вот я и узнал наверняка. А тебе проболтал Соломоль. Ламоль принадлежал к числу тех красавцев-мужчин, которые, подобно Гизу, гордятся своим ростом и мощными телесами. Марго питала к нему слабость. Она неизменно возвращалась к возлюбленному ею типу мужчин. Генрих это видел, потому-то он и назвал имя Ламоля, словно Марго уже настолько с ним сблизилась, что любовник мог посвятить ее в тайну своего сообщника Долансона, а она тут же побежала с доносом к матери. Таков был скрытый смысл всего, что говорил Генрих, и вот он, наконец, с улыбкой бросил ей в лицо «А тебе проболтался Ламоль». Она прикусила губу, она размышляла «Ты сам виноват, ну и получишь рога». Придя к такому решению, она снова обрела всю свою кротость, подошла к нему, преклонила колено и сказала с мольбой «Дорогой мой повелитель». Пусть между нами не останется и следа от этой ничтожной размолвки. Затем она удалилась. А он смотрел ей вслед и думал о своей месте так же, как она о своей. Скорее, скорее, заговоры следуют один за другим, как дни в замке Лувр, как месяцы, а потом и годы. Решительный удар был намечен на одно февральское утро. Двор как раз находился в Сен-Жермене. Генриха и его кузен Конде поедут на охоту и не вернутся. Страна восстанет, все умеренные уже наготове католики и протестанты. Губернаторы провинции поддержат, один гарнизон уже на нашей стороне. Принцам остается только пуститься в путь с пятьюдесятью всадниками, и они в безопасности. А вместо этого арест, крушение всех надежд вынужденный, унизительный отказ Наварры от всяких затей подобного рода, и клятва никаких мятежников впредь не поддерживать, если они намереваются нарушить порядок в государстве. Наоборот, он должен хранить верность престолу и решительно за него бороться. Подо всем этим Генрих подписался. Он сам себе не верил, даже когда держал уже перо в руке». Не верила ему и мадам Екатерина, этот королек, отчаянная голова, почти такой же сумасброд, как и ее сын де Лансон, который в решающий день вдруг отказывается ехать на охоту и остается в постели. Надеяться можно только на нелады между заговорщиками. Да к тому же всегда найдется изменник, который всех выдаст. В Сен-Жермении эту роль сыграл Ламоль, человек с красивым и мощным телом, наконец украсивший рогами голову Генриха. А о чем умолчит Ламоль, откроет двуносый, только бы выгородить себя. И мадам Екатерина действительно простила Далансону, де как никак он ей сын, к тому же не очень-то опасен. Из пренебрежения пощадила она и Конде, и позволила ему уехать, возложив на него обязанность именем короля править Пикардией. Вместо этого Конде удрал в Германию. Но его побег мало трогал мадам Екатерину. Нет, по-настоящему она не доверяет только одному человеку, которого с притворным презрением зовет корольком. Крапивница или королек — очень маленькая птичка, однако в ее глазах он был еще недостаточно мал, С тех пор, как ее дочь стала его обманывать, королева отказалась от мысли расторгнуть их брак. Но если только его благочестивые гугеноты узнают, что Марго ему изменяет, он, конечно, тут же вырастет в их глазах. Ведь за кого они его теперь считают? Чего могут ждать от него? Чтобы спасти собственную шкуру, он опять сделался католиком. Остатки своей доброй славы он растрачивает в бессмысленных авантюрах и отрекается от каждой, как только она проваливается. Ниже всего навар раскатился тогда, когда, желая предать короля, стакнулся с любовником собственной жены. Двор стоял в Венсене. Здесь было еще меньше возможностей для тех, за кем зорко наблюдала мадам Екатерина — И все-таки они затевали все новые козни, вернее, те же, что и обычно побег, мятеж, приглашение немецких войск. Однако на этот раз зачинщиком оказался сам предатель. Давно ли их выдал Ламоль? И вот они теперь на него же положились. В Сен-Жермении они поняли, что это за человек, а в Венсене успели уже позабыть. Чем объяснить такое легкомыслие? Пусть Долансон сумасброд, а Генрих озлоблен тем, что ему приходится давать унижающие его объяснения. Но все-таки не один человек, если он в трезвом уме и твердой памяти, не будет действовать столь неосмотрительно, да еще при дворе, где, как известно, следят за каждым шагом. Особенно же, если дело касается столь опасных личностей, как Наварра и его кузен Франциск, уже не говоря о том, что они и сами друг другу не доверяют. Но видно, в человеке живет неискоренимое стремление действовать во что бы то ни стало, это похоже на тревожный сон. Ведь уже, кажется, оба молодых человека на горьком опыте узнали, что такое Ламоль, предатель по натуре. И к тому же друг принцессы, которую мать не выпускает из своих страшных когтей, и которая все ей передает. Может быть, сама Марго и подстрекала своего любовника, и делала это именно по приказу матери? Мадам Екатерине хочется, наконец, знать, кто же все эти люди, готовые ей изменить». И какой вид примет союз ее врагов и их планы, если она даст этим планам дозреть до конца и до кровавой расправы? А союз этот выглядел так. Два молодых принца, которые по разным причинам вздумали словно стать вниз головой и бегать на руках, от чего, как известно, кровь приливает к глазам, и человек ничего не видит. Затем несколько влиятельных вельмож, из тех, которые считают себя особенно разумными, сдержанными и верными. Они вообразили, будто понимают больше старой умницы королевы, и доказывают это тем, что вступили в сообщество со всякими проходимцами, в числе которых один алхимик, один астролог и один шпион. Последний изо дня в день обо всем осведомлял мадам Екатерину, и эти дни она особенно любила. Дни, полные внутреннего напряжения и радостного чувства превосходства. Так кошка, притаившись, подстерегает беззаботную птичку. Вот птичка уже напрыгалась и готова улететь, тут ты ее и настигает когтистая лапа. Герцог Монмуранси, родственник покойного адмирала, а также маршал Коссе, исчезли в казематах Бастилии. Коссе де Секондиньи, граф 1512-1582, французский военный деятель, сюринтендант, министр финансов и маршал Франции. Боролся против гугенотов, но по подозрению в принадлежности к партии политиков, был в 1574 году брошен в Бастилию, затем реабилитирован. Примечание редакции. Всенародно были казнены на Гревской площади оба зачинщика, один итальянец и вместе с ним этот самый Ламоль, что доставило мадам Екатерине истинное удовольствие, ибо она была мастерица на такие шутки. Ведь Ламоль служил ей же орудием, хотя и не догадывался об этом. Кроме того, он был дружком ее влюбчивой дочки. Уж та задала ей жару, когда покатилась его голова. Прямо скорбь восточной вдовы. Марго взяла себе эту отрубленную голову и приказала впрыснуть в нее соответствующие составы, чтобы сберечь ее во всей мужской красе. Убрала драгоценными камнями и повсюду таскала с собой. Но когда новый мужчина захватил и увлек Марго, Она бережно похоронила голову, заключив ее в свинцовый ящик. Что касается остальных заговорщиков, то ведь астрологам надлежит вопрошать звездный свод о судьбах сильных мира сего, а алхимики, со своей стороны, должны прозревать будущее в испарениях металлов. Поэтому мадам Екатерина никак не могла решиться отправить на тот свет двух великих посвященных. Она тут же решила, что хотя эти мудрецы и надули своих товарищей, но ей они, конечно, будут предсказывать правду. Иначе поступила она с зятем Наварры. Хорошо, пусть и ее сын, этот дуралей Далансон, подвергнется позорящим принца допросам и изобразит из себя пленника, но своего королька старуха забрала к себе в карету». Уютно посиживала она там, искренне наслаждалась, и, не спуская с него любящего взора, везла его обратно в Париж, в замок Лувр. А он-то надеялся, что не так скоро увидит опять ненавистные стены. Оказалось, окна его комнаты забраны решеткой, и кому же поручена охрана Генриха? его дорогому дружку капитану Денансею. Да, узник попал в надежные руки. Он понял и образумился. Это был как бы толчок, вызванный внезапной остановкой после слишком торопливого и беспорядочного движения. Какая-то дрожь безнадежности охватывает члены, и голова никнет от небывалой усталости. — Сир, — посоветовал ему дарманьяк, — не лежите так много, танцуйте. «Главное же, показывайтесь при дворе. Тот, кто уединяется, вызывает подозрения, а их уж и так достаточно». Генрих ответил, «Моя жизнь кончена. Она для вас даже еще не начиналась», — поправил его первый камердинер. «Ниже пасть нельзя», — жалобно продолжал несчастный. «Я очутился на последней ступеньке, а она самая надежная», — почему-то вдруг добавил он. Дарманьяк нашел его речь несколько бессвязной, и в самом деле Генрих спросил, разве я был не в себе? — Зачем? — продолжал он, — я это делал. Я же знал, какой будет конец. — Заранее никто ничего знать не может, — вставил Дарманьяк. — Все зависит от случая. — Но ведь решать должен был мой разум. А где у меня была голова? — возразил Генрих тем сильнее сметение нашего духа. Чем больше мы предаемся интригам, тем сильнее сметение. И это потому, что в них участвуют другие, а они ненадежны. Я и сам становлюсь, в конце концов, ненадежным. Поверь мне, Дарманьяк, большинство наших поступков мы совершаем в состоянии неразумия, точно на голове стоим. Крайне удивленный Дарманьяк заметил — «Не ваши это слова, Сир!» «Я слышал их от одного дворянина, которого знавал под Ларушелью. Они произвели на меня глубочайшее впечатление. И самое удивительное — вот что!» Едва услышав, я их тут же забыл, однако начал совершать поступки, от которых затуманивается сознание. «Вы больше не думайте об этом», — посоветовал первый камердинер. «Напротив, я никогда этого не забуду!» Генрих встал с кровати, выпрямился и решительно заявил. «Никаких начальников больше нет. Отныне я сам себе единственный генерал». Так он сделал в высшей степени своеобразный вывод из того положения, что большую часть наших действий мы совершаем, как будто стоя вниз головой. Дворянин под рушелью для себя лично сделал бы иной вывод, а вместе с тем ему ли не знать, что всякая истина имеет оборотную сторону? Примеры же, взятые из древности, помогли ему понять душевный склад двадцатилетнего юноши. У этого юноши ловкие руки, он схватывает мысли, как мечи, он прыгает, он может оседлать коня. Я стою на пороге старости, а он про образ молодости, который я слишком мало пользовался. Так размышлял господин Мишель де Монтень в своей далекой провинции, ибо он тоже не забыл ни одного слова из их беседы на морском побережье.